Глава четвёртая. Большие надежды. Это было похоже на бурю, которая собиралась где-то далеко над морем и неизбежно должна была обрушиться на него. Карл не знал, что ждало его впереди. В том числе потому, что его знания иностранных языков распространялись на английский, французский, латинский и даже в некоторой степени древнегреческий, но никак не на язык молодёжи куда более сложный. Карл ничего не знал про оттенки значения слова "окей". Когда Шаша так сказала, он понял его так: "Хорошо, значит, всё-таки не каждый получает те книги, которые ему следует читать". На самом же деле это значило: "У тебя может быть своё мнение на этот счёт, но у меня оно совсем другое, и мы поступим так, как я хочу". Содержание этого окей было куда масштабней его формы. Но вот что Карл не упустил из виду, так это то, что шашин рюкзак на следующий день прибавил в объеме. Лямки глубоко врезались в ее желтую зимнюю курточку, и шаша под этим весом шла строго по прямой, что было на нее не похоже. «Может, ты хочешь сперва занести школьные вещи домой? Я тебя подожду», — сказал Карл. «Не-а, все в порядке». «Или хочешь, я тебе помогу?» «Ни за что!» Шаше нужен был хороший аргумент, чтобы Карл больше про это не спрашивал. «Ты уже не молод. Это я должна тебе помогать». Затем Шаша поинтересовалась, кому они сегодня несут книги и в каком порядке. Обычно она об этом не спрашивала, но Карл не обратил внимания. Первым покупателем был мистер Дарси. В этот раз он повёл их в свой сад, потому что шёл дождь. Он страдал от аллергии на пыльцу и мог находиться на свежем воздухе всего пару часов. Никто в городе так не ждал дождя, каждая капля была капелькой свободы. Глубоко вдыхая чистый от дождя воздух, Дарси показывал им свои цветочные часы Карла Линнея. Время на них показывали распустившиеся цветы. Доротиантус, например, распускался с 12 до 17 часов, смолевка с 19 до 20 часов, а козлобородник, ранняя пташка, с 3 часов ночи до 12 дня. Были и очень пунктуальные растения, такие как горечавка, которая открывала свои лепестки ровно в 9, или венечник в 6. В течение года Дарсе приходилось высаживать новые растения, потому что некоторые цвели всего несколько недель. Рядом с цветочными часами стояло прекрасное кресло. Оно казалось, не было сплетено человеческой рукой, а росло прямо из плодородной земли сада и выглядело невероятно удобным. Какое прекрасное у вас место для чтения. Оно не моё. Тут ещё никто никогда не сидел. Карл подошёл к креслу и кончиками пальцев провёл по гладкой блестящей поверхности. Значит, это произведение искусства? Нет. Это желание или, может быть, мечта. Для меня нет ничего прекраснее. Только прошу вас, не смейтесь надо мной. Для меня нет ничего прекраснее, чем женщина которая читает. Особенно когда она действительно погружается в книгу, забывает обо всём вокруг. Движение её зрачков, глубокое дыхание на особенно драматичных эпизодах или улыбка, когда в книге происходит что-то забавное. Я был бы рад, если бы такая женщина была рядом со мной, и я бы целыми днями мог наблюдать, как она читает. Он улыбнулся своим мыслям. «Будто я читаю ту же книгу, что и она, но язык мне не знаком. Когда я учился, у меня была такая однокурсница, она часто читала рядом со мной. К сожалению, мной она не интересовалась совсем». Карл был бы рад узнать больше об этой особенной однокурснице или о цветочных часах, но нужно было передать еще много книг. Шаша вела себя тихо и всё это время беспокойно переминалась на одном месте. С того самого момента, как они позвонили в дверь, она спешила перейти к делу. Отсутствие у Шаши интереса расстраивало Дарси. Вместо того, чтобы показать ей следующее цветочное местечко, он привёл её обратно к входной двери. Какое-то время Саша ничего не говорила, хотя слова уже топтались у неё на языке. Она ждала подходящего момента, до тех пор, пока они не оказались достаточно далеко от особняка. "Я кое-что забыла, мне нужно вернуться. Ты иди, я потом догоню". Саша побежала, а Карл пошёл дальше. Она позвонила в дверь мистера Дарси. Тот с удивлением открыл Что-то случилось? Карл забыл подарить вам книгу. У него сегодня день рождения. Мне, значит, нужно подарить ему что-нибудь. Это круглая дата. А там, откуда Карл родом, такие даты человек сам дарит подарки окружающим. Откуда же он? Из Панамы, ответила Саша, потому что про эту страну она когда-то читала в книге, в которой герои много и долго ходили. Мне пора бежать. Пока Шаша, запыхавшись, бежала обратно, она думала о том, как удивительно удачно сработал её план, и ещё о том, как здорово, что теперь её рюкзак стал немного легче. Когда они добрались до Эффи, та сидела у окна. Карл впервые увидел, чтобы она там сидела, глубоко погружённая в страницы книги. Ему вспомнилось было желание Дарси, но к Эффи оно не подходило. Она читала вовсе не красиво, держала тяжёлую книгу прямо перед лицом, как щит. Конечно, не трудно было бы попросить её отодвинуть книгу от лица, но ведь всякий, кто читает, оказывается под особой защитой, как будто занят чем-то сакральным. Комната позади неё была тёмной. Из неё вышла тень и направилась к Кэффи. Мужчина был чуть старше неё с коротко стриженными седыми волосами и спортивной фигурой. Он выглядел как солдат, и Карл содрогался от того, как громогласно звучало из его уст имя Андре Кремен. "Звони скорее", сказал он Шаше, которая тут же бросилась нажимать кнопку у золотой таблички с именами. Карл последовал за ней, но не отводил взгляда от окна. Он ждал, что Эффи поднимется. Что книга, которую он принёс ей в своём рюкзаке, огнём оградит её путь до двери. Но её голова ещё сильнее уткнулась в страницы книги. Дверь резко распахнулась. Глаза стального цвета смотрели на него сверху вниз, обвиняя в нарушении общественного порядка. Добрый день. Книжный магазин у городских ворот. У меня доставка для госпожи Креман. Где я должен расписаться? Я бы хотел сказать несколько слов по этому поводу госпоже Кремон лично. Её нет дома. Тишина. Затем заговорила Саша. Но ведь она сидит там у окна. Я хорошо её вижу. Там. Она указала в нужную сторону, как будто должна была подтвердить свои показания. Её нет дома. Приходите завтра. Мужчина резко захлопнул дверь. Эфи подняла глаза. Только сейчас Карл увидел её левую щёку. Она была красной и опухшей. "Позвони ещё раз", потребовала Шаша. "Нет", ответил он. "Это может ухудшить для неё ситуацию". "Шаша позвонила. Или улучшить?" В доме раздался крик. Потом Эфи встала. Она приоткрыла дверь на небольшую щель щель, которая вместила бы книгу. Эфи показалась только наполовину, здоровую половину своего лица. "К сожалению, я чувствую себя неважно, могу ваш муж ударил вас?" спросила Саша. "Нам позвонить в полицию?" "Нет, поспешно ответила Эфи. Мне нужно идти к нему. Вот ваша книга", сказал Карл. "Мы ещё придём. Всего доброго." Если вам захочется с кем-нибудь поговорить, вот мой номер. Он торопливо записал номер на закладке и передал её через щель. Мир Эффи снова захлопнулся перед ними. Она снова осталась одна со своим мужем Маттесом, в которого так сильно влюбилась несколько лет назад. Это было во времена её работы в скорой. Маттеса привезли с ранениями и небольшими переломами. По языку его тела было видно, что он был как лук с натянутой тетивой, а по его глазам, что он без труда находил уязвимые места в броне. Всем было ясно, что с этим человеком в темно-синем деловом костюме идеальной посадки что-то не так. Даже Эффи. Но ей хотелось знать, что именно. В третьей приемной палате Матио сказал ей, что его избили. Трое парней, которые насмехались над ним из-за того, что он читал книгу на парковой скамейке. У него не было шансов против них. Тогда и зародилась любовь Эффи. Она выбрала его, потому что думала, что у человека, читающего книги, должно быть чувствительное сердце. И совершенно не важно, что с ним было что-то не так. Этого сердца хватило, чтобы захотеть его изменить, спасти его. Она не спрашивала, какую книгу он тогда читал. Мрачное название, выведенное на обложке крупным шрифтом, гласило: Как победить в любом бою. Трое парней прочли это, почувствовали, что их подстрекают, и оскорбительно отозвались о Маттиасе. Он подскочил и отбил оскорбление. Маттес быстро проиграл бой, но это было приятно. Позже он полюбил по выходным ходить на домашние матчи местной футбольной команды. Не ради самих игр, ради боёв после них. С каждым ударом, который он наносил и получал, он чувствовал себя живее. Избиения стали его зависимостью, и иногда он продолжал делать это даже дома. Он по-прежнему любил Эффи, но бить её любил ещё больше. Эфи продолжала надеяться, что чувствительный человек с книгой на парковой скамейке одумается, когда-нибудь поймёт, что с ним что-то не так. Она считала, что чем больше будет любить его и заботиться, чем красивее будет их дом, тем скорее это случится. Неважно, как часто она делала всё идеально. Матес всегда находил что-то, что было не так. И вместе с этим чем-то находил и отличную причину для побоев. Он говорил, что не хотел бы её бить, но она это заслужила. Других вариантов наказания не существовало. Или, что самое грустное, он их не рассматривал. Карло совсем не утешал его то, что у Эффи была новая книга, которая могла бы её защитить. Этого недостаточно, сказала Саша. «Мы должны сделать для нее что-то большее». «Ты права. Надо придумать, какая книга ей поможет». Шаша не знала, что ответить, поэтому молчала. Когда они свернули за следующий угол, она сообщила, что снова забыла что-то. Карл даже задумался, неужели дети так же забывчивы, как старики. Он этого уже не помнил. Однако, когда и у госпожи Длинный Чулок с сегодняшней находкой у нее было... Он одарил её влюблённым взглядом. Шаша снова что-то забыла. Карл незаметно пошёл вслед за ней к дому. Пёс неожиданно оказался рядом. Он получил от Карла угощение из старой коробочки из-под леденцов, и они вместе наблюдали, как Шаша передавала пожилой даме книгу в кричаще яркой подарочной бумаге. После того, как её распаковали, госпожа длинный чулок тепло обняла Шашу. Ненадолго исчезла А потом дала Шаше шоколадку. Карл был бы рад увидеть название книги, но выходить к ним и смущать Шашу ему не хотелось. Возможность сделать это ему ещё представится, если Шаша забудет что-то и у последнего покупателя тоже. Она прискакала к Карлу, сняла свой рюкзак и закружилась с ним как с партнёром по танцу. Пёс следил за этим настороженно, с поднятым хвостом. Чтобы его успокоить, Карл дал ему ещё что-то из своей коробочки. В конце концов и для пса настали теперь странные времена. Чтец очень обрадовался новенькому переводу Дон Кихота Сервантеса. Ты много читаешь, сказала Саша. Ежедневно по 8 часов на фабрике и потом ещё дома. Мне нужно находить новые книги для наших работниц, которые скручивают сигареты. Значит, много знаешь о книгах? Ах, даже если ты читал очень много книг, всегда есть ещё больше тех, которые ты не читал. Это печально. Когда любишь читать, хочется прочесть все хорошие книги. Почему бы тебе самому не написать что-нибудь? Ты же знаешь толк в хороших книгах. Эта мысль поразила чтеца как молния. Карл удивился, что Саша не задавала такой вопрос ему. Возможно, потому, что она считала, что те, кто занимается книгами, их не пишут, точно так же, как курьеры не заказывают доставок, а только приносят их. Чтец посмотрел на Карла. У вас действительно замечательная спутница. Не в первый раз об этом думаю, ответил Карл. В самом деле, он думал об этом постоянно. Я действительно написал книгу. Корпел над ней 10 лет. Пёс ластился к ногам чтеца. У Карло сложилось впечатление, что кошка хочет успокоить его, потому что он выглядел очень беспокойно. "О чём эта книга?" спросила Саша. "А тебе?" чтец улыбнулся. "Нет, она о глухонемом человеке, который хотел научиться танцевать танго. Все танцевальные школы его отвергают, поэтому в конце концов он даёт объявление в газете. На него откликается женщина, которая хочет учить этого человека. Она кладёт музыкальные колонки на пол, и они танцуют босиком, чтобы он ступнями мог чувствовать вибрации. Они влюбляются друг в друга, а потом человек узнаёт, что его учительница тоже глухонемая. Он чувствует себя обманутым. Она тоже не может слышать музыку и отворачивается от неё. Глупая история, сказала Саша. Конец у неё глупый. Они должны были поцеловаться. Они целуются, но не в конце. Это же самое важное. Поцелуй обязательно должен быть в конце, а до этого он совсем не нужен. Знаешь, сказал чтец. В жизни часто бывает так, что когда-то люди целуются, а когда-то нет. Разница между романом с счастливым концом и романом без него только в том, что историю в какой-то момент перестают рассказывать. Ты не понял, что я имела в виду. Никто не любит грустные истории. Говоря это, она сразу поняла, что не права, и подумала о Бэффе. То есть никто из нормальных, счастливых людей многие купили твою книгу. Нет, её никто ещё не читал потому что я её никому не давал и никогда не читал вслух на твоей работе на сигаретной фабрике я и слова не смог бы сказать почему же потому что она мне уже так казаться ужасно плохой дай её книгоходцу он знает как обращаться с книгами она указала на карла он скажет хорошая она или плохая ну а то что концовка глупая ты уже знаешь Шаше вдруг показалось, что чтец замер. Хотя она знала, что в его голове сейчас происходит многое. "Об этом я не могу его просить", прошептал он Шаше, хотя, конечно, знал, что Карл всё слышал. "Но почему же? Он с радостью поможет, он милый и всё равно постоянно читает. Так что может и твою книгу прочитать?" "Господин Кольхов, мне совершенно неудобно ставить вас в неловкое положение." Я бы ни за что не хотел заставлять вас это делать. Наверняка вас постоянно о таком просят. Карла о таком ещё не просили, чему он был рад. Ведь если текст плох, как бы он сообщил покупателю не ранее его. Ты же это сделаешь, да? спросила Саша. В её вопросе не было ни малейшего сомнения. Сомневаясь, Карл посмотрел в её искрящиеся светло-голубые глаза. Он не мог её подвести. Конечно, с удовольствием. Я сейчас принесу, сказал чтец и исчез и вернулся с рукописью в обувной коробке. И прошу вас, будьте честны, даже жёсткие. Только так я смогу двигаться дальше. Он сглотнул. Шаша не могла сказать точно, что он сглотнул, но должно быть что-то большое. Не торопитесь. Читайте спокойно. Это честь и удовольствие для меня. Посмотрим. Чтец вымученно улыбнулся. Он ждал этого момента и боялся его. Он открыл свой роман миру. И пусть пока сделан только маленький шаг, появился только один читатель, и всё-таки с его строками наконец случится то, ради чего он их писал, они будут прочитаны. Чтец чувствовал, будто из-за этого строки могут испортиться. Он не знал, что ещё сказать. Что ж, пока, сказала Саша. Нам пора продолжать работу. Да, да, конечно, не хочу вас задерживать. До скорого. Следующую книгу я уже заказал по телефону. Они попрощались, и снова Саша что-то забыла. Я пойду с тобой, сказал Карл. Без тебя ужасно скучно. Я быстро, ты не успеешь заскучать. Э всё-таки пойду с тобой. Пара лишних шагов мне только на пользу. Он радостно наблюдал, как Шаша прикусила губу. Вместе с тем ему было стыдно. Она театрально ударила себя по лбу. Вот глупая башка, ничего и не забыла. Уверена? На 100%? Может быть, хочешь отнести ему одну из своих книг? Шаша топнула в ярости. Так ты с самого начала знал, только после Эфи. Ты ж понял за мной, а ты пытаешься составить мне конкуренцию. Вовсе нет. Я не продаю эти книги, а дарю их. Это те книги, которые им следует читать. Да, те, которые сделают их счастливее. А ты, видно, этого не хочешь. Поэтому мне приходится тратить свои сбережения. Что это были за книги? Мистер Дарси читает только то, над чем можно поразмышлять, так что я подумала, что ему стоит сделать что-нибудь своими руками. Поэтому я ему подарила книгу о деревообработке. Деревья у него в саду есть. Самое очевидное решение. А госпожа Длинный чулок ей нравится находить ошибки. Чем больше ошибок, тем она счастливее. Я заинтригован Для нее книжка, где рядом по две картинки. Но на второй всегда десять ошибок. Она называется «Найдите ошибки». По правде говоря, это, конечно, не те ошибки, которые приходилось искать уставшим глазам старой учительницы немецкого. Это займет ее надолго. А Эффи? Что-нибудь, чтобы посмеяться. Лучшие шутки Фипса Асмуссона. Карлу не верилось, что Эффи прочтёт больше одной страницы. Но подаренные книги, даже если их не читали, были жестом внимания и комплиментом вкусу и интеллекту получателя. Множество авторов строили свою карьеру на подарочных книгах, хотя никто их не читал. Они становились украшением интерьера, хорошо смотрелись на книжных полках и отлично сочетались с золотистыми слонами на картине Дали. «Только сборник шуток я положила Эйфи в почтовый ящик. Не хотелось еще раз звонить в дверь». Он взглянул на дом чтеца. «Что ты ему приготовила?» «О, это было очень непросто. Я не знала точно, что может сделать его счастливым, потому что не знала, из-за чего он несчастлив». «Но у тебя все же есть для него книга». Шаша кивнула и вытащила из рюкзака упакованный томик. Книга Альфреда какого-то про новые слова. Альберт Хеберт. Новые слова. Неологизмы в немецком языке после 1945 года. Удивительный выбор. Я подумала, что ему нравится читать слова, которых он ещё не слышал. Например, вот челина-матодор. Такого слова там нет. Поэтому его так приятно произносить. Челина-матодор как слово краснофлейтое ремесло. Саша Косов взглянула на него. А ты умеешь пошутить? Разве что случайно. Не переживай, в этом нет ничего плохого. Эту книгу ты, конечно, не сама выбрала. Кто тебе порекомендовал? Старик в антикварном магазине Моисей. Он ещё старше тебя, и кожа у него вся в морщинах, как моё постельное бельё, когда я его сворачиваю. Ганс был замечательным, добросердечным человеком. Среди своих книг он казался Карлу черепахой, медленно вытягивающей голову вперёд. Ганс совсем ничего не читал. Он когда-то унаследовал магазин от матери. Его бунтарство заключалось в том, что он не читал ни Гёте, ни Шиллера, ни Дюренмата, ни Толстого, только Лассеттера, самого жестокого человека своего времени. Он знал имена самых важных авторов и названия их книг, знал, в каких жанрах они написаны, но не читал ни одной из них. Это делала его жена, которая умерла в начале года. Теперь это был просто антикварный магазин без собственного читателя в штате. Я предупредила его, что у меня хватит денег только на дешёвые книги, по паре центов за том. Оказалось, это вообще не проблема. И ты для всех нашла книги? Само собой. Не сама нашла, конечно, старик нашёл. Он очень быстро ходит. А рядом с кассой у него была коробка с нужными книгами. Там лежали те литературные труды, на которые уже нет спроса. Поэтому он дарил их хорошим клиентам, чтобы освободить место. То есть Ганс, конечно, не искал подходящих книг. В лучшем случае несколько подходящих названий. Отнеси чтицу его книгу. Он порадуется. А ты что будешь делать? Останусь здесь и подумаю. О чём? Шаша отлично знала, что ничего хорошего не выходит из истории, когда взрослые хотят подумать и не говорят о чём. Если нельзя препятствовать идеям упрямой маленькой девочки, нужно хотя бы позаботиться о том, чтобы они осуществлялись должным образом. Об этом сказала Шаша. Можешь думать сколько захочешь. Было 9 вечера, когда телефон Карла зазвонил. Он, как человек тихий, не имел привычки поднимать трубку. Карл встряхнулся. Он сейчас находился на дальнем конце Африки, потому что читал автобиографический роман Карен Бликсон. В последний раз он брал его в руки 25 лет назад. Через четверть века он перечитывал книги чтобы узнать, могут ли они рассказать ему что-нибудь новое. Карл вложил между страниц кассовый чек, служивший ему закладкой, и аккуратно отложил книгу. Перед тем как поднять трубку, он поправил свою одежду и выпрямил ворот рубашки. Кольхов, добрый вечер. Я говорю с Карлом Кольховым? Да, у аппарата. Это дом престарелых Мюнстерблик. Густав Грубер очень хотел бы вас видеть. Но сегодня суббота, а он не любит посетителей по субботам. Он совсем плох. Вам лучше поспешить. Карл шёл по улицам так быстро, что совсем запыхался. По пути он задался вопросом, не нужно ли принести что-нибудь Густаву. Но если человек уходил навсегда, ему приходилось оставить позади всё, включая то, что он только что приобрёл. И всё-таки Карл купил букет ярких тюльпанов на заправке. Густову нравились эти цветы, он очень любил Амстердам. Их вид приносил ему радость. Радость тоже нельзя взять с собой, но её не бывает в жизни слишком много. В последние несколько мгновений, возможно, она даже особенно важна. В доме престарелых Карл не стал ждать лифт и поднялся по лестнице. Он быстро постучал и, не дожидаясь "войдите", открыл дверь. За ней стояла Сабина Грубер. Густав лежал в постели, душа прерывисто и слабо. "Вам к нему нельзя", сказала Сабина Грубер, толкнула его в грудь и выставила из палаты. Ей хотелось хотя бы в последние моменты побыть с отцом. "Никому к нему нельзя", добавила она. "Ему нужен покой". Она закрыла за собой дверь. Как он? У меня сейчас нет времени с вами об этом разговаривать. Я могу что-нибудь сделать? Нет, ему вы помочь не можете. Я имел в виду вам. Я мог бы принести вам что-нибудь поесть или попить. У вас такой вид, как будто вам не помешает небольшой отдых. Господин Кольхов, я отлично справляюсь без вас. Не сказав больше ничего, Она оставила его одного. Карл не хотел бросать своего бывшего начальника в одиночестве. Уйти сейчас значило бы повернуться спиной к утопающему. Он сел было, но тут же встал. Как будто сидеть значило сдаться. Вместо этого Карл стал ходить по пахнущим уксусом коридорам, как будто по большому лабиринту, из которого невозможно выбраться. Вскоре перед ним неожиданно возник певи, Книжный шкаф местной библиотеки состояла из самых разных книг. Там стояли книги, которые и на блошиных рынках продавались с трудом. Своего рода книжный хоспис. Взгляд Карла пробежал по корешкам, именам авторов и названиям книг. Поначалу он не знал, что ищет, но чем дальше продолжал этот поиск, тем яснее становилось. Он нашёл Эмиля из сыщиков Эриха Кеснера. Густов должно быть читал их в юности. С книгой в руках Карл уселся на стул у комнаты Густова. Он начал читать. Слова не дошли бы до Густова сквозь стены, и всё же Карл читал вслух. Он знал, что в словах нет магии, способной вылечить Густова. Он знал, что и сам он не Мерлин, не древнеегипетский заклинатель солнца Деди и не профессор Кёрк. Он всего на всём Карл Кольхов с его хрупким голосом и тоской по близкому другу. Он читал об Эмиле Тыжбайне, у которого господин Грундейс украл 40 марок на железной дороге. Он читал о местном мальчишке Густове о пони и о тайной разведке с кодовым названием. Карл не смотрел на циферблат своих наручных часов, читал без пауз. Ему казалось, ход жизни Густова оборвётся, если он позволит нити слов закончиться. Внезапно мимо него в сторону комнаты Густова пробежала медсестра, а за ней ещё множество других в белых халатах, как будто стая птиц, на которых охотился ястреб. Карл стал читать громче и быстрее. Он выжимал слова из книги. Его пальцы водили по строкам с таким нажимом, что могли повредить твёрдую обложку. Потом стая птиц поплыла обратно, медленно, с опущенными головами. Когда из комнаты перестали выходить, Карл не спеша закрыл книгу, мягко опустил её на пол рядом с дверью густова и покинул дом. Теперь он был для него необитаем. Старый медный колокольчик, который встречал покупателей в книжном магазине у городских ворот, звучал в радостном мажоре. Но когда на следующий день Карл зашёл в магазин, ему показалось, что звон минорный. У входа стоял Мальберт с большой фотографией в рамке, с траурной чёрной лентой. Это было фото Густова, сделанное, когда он взял отставку и передал магазин Сабине. Его едва было видно за большим букетом, а его улыбка казалась вялым отголоском на фоне сияющей дочери. Густов не был с собой. Он уже начал превращаться в тень. Перед мальбертом стоял маленький столик, покрытый белой жаккардовой скатертью. На нём лежала книга соболезнований. Дрожащими пальцами Карл переворачивал страницы. Тут были и нарисованные сердца, и слова о горе и утрате. Многие делились воспоминаниями о Густове или называли книги, которые он им посоветовал, и писали, что те значат для них. Рядом лежала чёрная перьевая ручка. Карл чувствовал, читая, что некоторые слова были очень подходящими, но сам он так и не сумел подобрать такие, которые стоило бы записать. Написать неправильные слова Всё равно что предложить повару собственноручно написанный рецепт. Вышло бы ужасное блюдо. Сабина стояла за прилавком в чёрном платье футляра, смотрела в монитор и печатала. Её волосы спадали на лицо. Карл подошёл. Примите мои соболезнования в вашей утрате. Это вы давалось ему с ещё большим трудом. Спасибо сказала Сабина Грубар, не поднимая глаз. «Нам стоит поговорить. Если вам нужен кто-то, кто вас выслушает, или просто дружеское плечо, я рядом. Вы и сами знаете». Теперь она посмотрела на него, но не в глаза. Казалось, она нашла точку опоры где-то посередине его лба. «Господин Кольхов, дело не в отце. Речь идет о книжном магазине». Мир Карла был наполнен горем настолько, что он не заметил резкости в её словах. Если речь идёт о книжном магазине, я тоже всегда готов помочь. Пока отец был жив, многие планы я не могла осуществить. Ему бы это не понравилось. Но я уверена, вы понимаете, что теперь я не намерена больше тратить время, откладывая изменения, которые так нужны нашему магазину. Это предложение звучало так, будто она заранее записала его и неоднократно практиковалась. "Да, конечно", сказал Карл, всё ещё не понимая, к чему она ведёт. "Мы отменим вашу книжную доставку. Заказанные книги можно будет забрать в магазине позже, или наш оптовый продавец может отправлять их. Пожалуйста, предупредите своих покупателей об этом лично в свой сегодняшний и последний обход". Если вы не встретите сегодня кого-то, мы свяжемся с этими покупателями отдельно. Это из-за моего жалования. Я больше не буду брать за это денег. Господин Колхов, дело не в деньгах. Я уже рассказала вам подробно обо всех дополнительных усилиях. Но большинство моих заказов покупатели оформляют лично со мной, и я систематически занимаюсь этим. Мне действительно не хотелось бы обсуждать внутренние процессы. Это мой книжный магазин, и я так решила, она продолжала печатать на клавиатуре. Это очень рациональное и сугубо деловое решение. Пожалуйста, не раздувайте проблему. Лучше тратьте свои свободные вечера на что-нибудь прекрасное. Карл не предпринимал ничего. Просто стоял. В первое мгновение он даже ни о чём не мог думать, только когда он заметил, что забыл дышать, Его мысли снова включились, и лёгкие снова наполнились воздухом. Ему стоило бы тратить свои вечера на прекрасное, но для него не было ничего прекраснее, чем приносить людям книги. Я буду платить за книги, как и положено, как покупатель, и доставлять их. Тогда это не будет стоить вам совсем никаких усилий. В таком случае, однако, Вы не будете застрахованы на ваших доставках. Это мой и только мой риск. Господин Кольхов, именно такого разговора мне хотелось бы избежать. Но это выглядело бы как официальная услуга нашего книжного магазина. Если вы совершите против клиента противоправные действия, это обернётся против нас. Так вот, сейчас у меня есть дела поважнее, чем продолжение этого разговора. А вы, пожалуйста, возвращайтесь к работе. Карл не заметил, как слева и справа от него собрались четверо сотрудников и сотрудница магазина, включая стажёра Леона. Господин Кольхов никогда не совершал ничего плохого по отношению к клиентам, сказала Ванесса Эхендорф, которую Карл принял на работу много лет назад. Он тогда убеждал её не сдаваться в первое время, когда особенно тяжело. Никогда ещё не было ни одной жалобы, поддержала Юлия Бернер, которой Карл как-то дал 30 марок. Она ошиблась впервые, закрывая кассу в конце дня, и эти деньги покрыли её ошибку. Мы получаем по его работе только отзывы о том, как много мы делаем для покупателей. Эти слова принадлежали Йохину Гиссенгу, дочь которого Лили Карл однажды устроил на стажировку в пекарне, в которой всегда брал у тренерышки с кремом Карл считал пекаря своим другом, потому что покупал у него уже 27 лет, и обмен свежей выпечки на блестящие монеты связывал их особым образом. Леону показалось, что ему тоже нужно обязательно что-нибудь сказать. Благодаря Кольхову вся моя семья годами покупает здесь книги, даже при том, что я совсем не читаю. Зрачки Сабины Грубер нервно забегали, Шейная артерия нервно пульсировала, а её руки нервно гоняли ручку слева направо, хотя держать её слева явно удобнее. Сегодня Сабина Грубер хотела подвести черту. Она убрала из офиса всё, что напоминало бы о её отце. Фото Густова с будущим лауреатом Нобелевской премии из Белендорфа, который был тогда совсем молодым. Диплом городской культурной премии, которую Густов получил в благодарность за организацию огромного числа чтений. Даже неумелый рисунок, который Сабина в детском саду сама нарисовала для него. Она больше не хотела, чтобы что-то напоминало о нём, потому что воспоминания приносили боль. Самым большим напоминанием об отце был Карл Колхов которыму обязательно перешёл бы этот книжный магазин, если бы традиции не предусматривала другого порядка. Только взглянув в глаза своим сотрудникам, Сабина Грубер поняла, что они отпускать отца пока совсем не хотят, и что Карл Кольхов был для них последней связующей ниточкой. И, видимо, сегодня был не самый подходящий день для того, чтобы её перерезать. Но это был тот день, когда она всем покажет, что ножницы у неё наготове. Ждите дальнейших распоряжений, сказала она. Это была угроза, которую поняли все. Карл в тишине упаковывал книги. Складывающиеся края бумаги, мягкий отрыв скотча, скрипучий звук от упакованных книг, трущихся друг об друга в рюкзаке. Привычная процедура немного успокаивала его дыхание, но сердце по-прежнему не было спокойно. Он был теперь на испытательном сроке. Любая ошибка привела бы к изгнанию. Карл упаковал и те книги, которые хотел подарить покупателям, чтобы сделать их счастливее по задумке Шаши. Какую книгу он взял бы с собой, если придётся уйти? Компьютер Сабины Грубер наверняка посоветовал бы ему полные смыслы вещи для людей его возраста: про установку высоких грядок, рецепты из двух ингредиентов, вязание зимних шапок, роспись по шёлку или, может, курсы для пенсионеров. Всё это могло сделать человека счастливее, если бы он не утратил свою цель, которая делала его очень счастливым на протяжении многих лет. Все это просто заменитель, который был бы таким же горьким, как вкус цикория, для того, кто уже привык к настоящему кофе. Даже желтая шаша на пальтишко, в котором она выглядела, как солнце, на двух ногах, особенно при таком безоблачном небе, не могло поднять ему настроение. «Ты выглядишь по-другому», — сказала она вместо приветствия. «И все-таки это все тот же я. У тебя глаза стали другие». Шаша обошла его, встала впереди и стала внимательно всматриваться. У меня только одна пара, и менять их нельзя. Ты плакал? Нет. Может быть, плакал внутри? То есть не слезами из глаз, а сердцем. Слезами из сердца? Если такой ответ подойдёт, то да. Тогда почему бы изменились мои глаза? От стыда? Им стыдно, ведь они должны были взять плач на себя. Карл провёл кончиками пальцев по векам на случай, если его глаза действительно стыдятся и нуждаются в некотором внимании. Можно ещё кое-что спросить? Обычно ты не спрашиваешь, просто задаёшь вопрос. Я немного боюсь, что он покажется тебе глупым. До сих пор тебя это не беспокоило. Пусть так будет и дальше. Выкладывай. Сегодня у тебя есть имя для меня? Нет. Не могу припомнить никого из книг, кто был бы похож на тебя. Но я очень хочу. Тебе нужно читать больше. Вероятно, скоро у меня для этого будет полно времени, сказал Карл. Но не сказал почему. Пёс в этот раз пришёл раньше и стал боком тереться о правую ногу Карла. В правом кармане брюк у того лежала коробочка из-под конфет. Но Карл не дал псу ничего. Пойдёт ли он с ним тогда? Когда Карл наклонился, чтобы почесать кота за ухом, тот увернулся. Не найдя опоры, Карл споткнулся. Он упал, головой ударившись о старые булыжники, которые веками не поддавались ни конным повозкам, ни танковым гусеницам. Сначала он ударился коленями, потом и всем телом. Разочарование оказалось для него тяжелее, чем телесная боль. Он никогда ещё не падал на своих обходах, никогда не поскальзывался. Он всегда мог положиться на устойчивые ботинки, толстые носки и собственные ноги. Но мир казалось стремительно менялся, причём во всём сразу. Изменения гнались за ним, как стая голодных волков за раненой овечкой. Давай я тебе помогу, сказала Шаша и протянула руки. Карл принял помощь, но всё-таки опирался на булыжники, чтобы не тянуть Шашу на себя и не нарушать её равновесие. Мне понести твой рюкзак? Я справлюсь с двумя. Нет, сказал Карл, поднимаясь. Колени болели, кожа на ладонях содрана. Будет странно ходить по моему кругу без привычного груза. Шаша подала Карлу его рюкзак который соскользнул при падении. «Он довольно тяжелый. В нем только те книги, которые ты выбрал. Или те другие ты тоже взял?» «Мне нравятся твои вопросы», — Карл отряхнул тротуарную грязь с одежды. «Но сегодня там не очень много. У меня нет сил». И «Это не ответ». Он вздохнул. «Я ношу и те книги, которые мне не нравятся. Те, которые со мной не говорят». Знаешь, книги ведь говорят не со всеми. Кроме того, даже глупая книга может натолкнуть на умные мысли. Немного глупости ещё никому не повредили. Просто надо быть осторожным, чтобы не распространять их повсюду. Совсем изредка Карл Олгал и говорил, что книга увы больше не издаётся. И каждый раз он стыдился этой лжи. Однажды он не принёс книгу Эффи после того, как услышал, что одна женщина впала в депрессию, прочитав её. У меня ещё один вопрос. В другой раз. Я не очень хочу сегодня разговаривать. Всего один. Пожалуйста, пожалуйста. Почему ты не можешь хоть раз уступить? Саша приняла этот ответ за да. Впрочем, она спросила бы даже, если бы получила нет. У неё было чувство, что Карл всё глубже и глубже погружается в своё горе, если они не разговаривают. Её вопросы были спасательными жилетиками для его мысли, чтобы они оставались с ней на поверхности. Ты когда-нибудь отказывал клиенту? Не принимал заказ? Из-за раздражения Карл даже на минутку забыл о своей печали. Да, ради самозащиты. Точно так же, как сейчас, я буду для самозащиты молчать. Этот покупатель был муж Эффи, потому что он ударил бы тебя. Что? Нет. Где пёс? Кошка исчезла без единого звука. "Почему же тогда", спросила Шаша. "Скажи!" Карл глубоко вдохнул. У него не было никакого желания отвечать на этот вопрос. Но ещё меньше ему хотелось потерять ещё одного спутника. Одиночество страшило его сильнее, чем все шашены вопросы. Это была покупательница, которая всегда сперва сворачивала книгам шеи, то есть заламывала корешок книги, пока он не ломался. Вот больная. Шаша хотела даже оскорблённо плюнуть на пол, но это было бы чересчур. Она считала, что таким образом книгу будет удобнее держать в руках и не так легко уронить. Она делала это сразу, как только разворачивала бумагу, не могла ждать. Я больше не мог терпеть этот звук. Теперь ты довольна? Саша подумала о книгах в его рюкзаке. Я думаю, ты правильно поступил. Хочешь мороженое за то, что ответил на твой вопрос? Нет. Просто потому, что мороженое поднимает настроение. Не в любой ситуации, уж точно не в моей. И всё-таки в любых. В этом вся штука с мороженым. Она настояла на том, чтобы Карл съел в пину мороженое, которое называлось Пингвин и было покрыто ореховой нугой. Более того, на нём была разноцветная посыпка, которую Саша выбрала специально для Карла. И в самом деле, мороженое помогло Когда две капли упали прямо на правый ботинок Карла, его глаза и лицо приняли довольно дурацкое выражение, и они с Шашей рассмеялись. В тот вечер Карл сказал всем своим покупателям, что теперь они должны заказывать книги через него, лучше при личной встрече, но можно и по телефону. Он почти всегда был на связи, слишком опасался, что Сабина Грубер убедит их больше не пользоваться услугами Карла. Тогда уже никто не выступит против его увольнения. Нет клиентов, нет Карла. У Шаши были с собой книги для тех, кто ещё не получал от неё подарок. Так доктор Фауст получил календарь Самые милые щенки в мире и сделал всё возможное, чтобы порадоваться этому подарку. Карл принес мистеру Дарси подарочное издание «Гордости и предубеждения». Он назвал это благодарностью за многолетнюю преданность книжному магазину. На это Дарси ответил, что вчера только получил книгу в честь панамского дня рождения Карла. Дерево-обработка оказалась куда увлекательнее, чем он мог ожидать. Говоря это, он подмигнул шаше, которое сразу как будто прибавило сантиметра три в росте. Эффи ничего не заказывала, и всё-таки они прошли мимо её дома просто чтобы её увидеть. Свет не горел, и никто не открыл дверь, когда они позвонили. Карл опустил лирическую домашнюю аптечку доктора Эриха Кеснера в её почтовый ящик. Он подозревал, что помощи ей пригодится во многих областях жизни. Впрочем, он не был уверен, что прекрасных рифм Кеснера будет достаточно. Когда они сидели за кухонным столом Геркулеса, Шаша спросила, как ему Вертер. Это имя она запомнила без труда. Знаешь, это и пистолярный роман про молодого юриста Вертера, который несчастно влюблён в Лотту, но она обручена с другим. Шаша была поражена. Именно эти слова использовал и Карл, когда описывал роман, как будто Геркулес запомнил их наизусть. Для него Карл выбрал книгу с красной обложкой, в которой кратко излагались важнейшие произведения мировой литературы. Геркулес совсем не обрадовался, когда развернул упаковку, только посмотрел на книгу с раздражением. Только когда Саша пояснила, что имел в виду Карл, выбирая её, на его лице появилась блёклая улыбка. Теперь вам больше не нужно ждать меня, чтобы узнать краткое содержание романов, сказал Карл. В книге это сделали за нас настоящие эксперты. Блёклая улыбка исчезла, как погашенная лампа. Саша поняла первой. Следи за его глазами. Она открыла книгу и повернулась к Геркулесу. Кончиком указательного пальца пробежалась по оглавлению. Здесь указаны названия очень значимых романов. Например, Остров Рюген, очень известный. Вы его уже читали? Нет, пока не читал. Но вот этот уж наверняка, она указала на заглавие и ненадолго оставила вопрос висеть в воздухе. Овечка семьи Штейн. К сожалению, её тоже не читал. Господин Колхов, но вы должны и дальше рассказывать мне о романах. Книга, конечно, классная, но когда вы рассказываете, книги всегда прямо оживают. Если вы хотите, я и дальше буду рассказывать с большим удовольствием. При этих словах лампа снова зажглась. Геркулес захотел узнать истории про остров Рюген и овечку семьи Штейн во всех подробностях. Карл как мог рассказал. Он не читал их, потому что ни одной из этих книг на самом деле не существовало. Когда они вышли на улицу, Карл тяжело вздохнул. Он совсем не умеет читать. «Бедняга!» «Почему Рюгин, Овечка и Штейны?» «Я туда ездил и с папой в прошлом году на каникулах. В пансионат Штейнов, у которых было очень много овец, очень миленьких. Мне ничего лучше в голову не пришло. Давай поможем Геркулесу, пожалуйста!» «Надо бы!» «Но книга тут не поможет». «Не поможет». «Но вне зависимости от того, как мы будем ему помогать, он не должен стыдиться». Он и так постоянно это делает. Стыдится глупо. Уж я-то знаю, мне часто бывает стыдно. Теперь они шли в полной тишине. В какой-то момент действие мороженого утратило силу. Человек не может есть его так много, как иногда требуется. В конце пути они прошли мимо дома Чтица. Для него у них в рюкзаках книг не было. Как тебе его книга, спросила Саша. Получится дописать счастливый конец? Он не прочитал ещё ни строчки. Он почувствовал, что откладывать дальше некуда. Карл отодвинул кресло от окна. Сегодня ему не хотелось ни видеть город, ни искать взглядом своих покупателей на улицах и в переулках, ни пса на крышах и террасах. В этом было слишком много страха и боли. Готовиться к чтению он достал большой заварник для травяного чая, который долго не остывал благодаря небольшой грелке на чайнике. Карл делил читателей на зайцев, черепах и рыб. Сам он был рыбой и дриффовал в книжном течении, иногда быстро, иногда совсем неторопливо. Зайцы читали быстро. Они мчались по книге и быстро забывали то, что прочли несколько страниц назад. Поэтому им нередко приходилось листать назад, чтобы восстановить событие. Черепахи тоже так делали, потому что читали медленно. Проходили месяцы, прежде чем они дочитывали книгу до конца. Каждый вечер всего по одной страничке и вновь закрывали. А иногда эту же страницу они читали и следующим вечером, потому что не были уверены, где именно остановились. Каждое такое животное могло ненадолго превратиться в любопытного чибиса. Они прыгали в самый конец, читали сперва его и только затем все остальное. Карл считал, что это то же самое, что начинать ужин в ресторане с десерта. Конечно, он сладкий и вкусный, но ожидание десерта подготавливалось должным образом только с сытной пищей, а ее тут не было. Каким бы животным ни был человек, Момент, когда он впервые открывает книгу, всегда особенный. Карл всегда волновался: оправдает ли книга ожидания, вызванные названием, обложкой и аннотацией? Может даже превзойдёт? Тронут ли его стиль и язык? Едва Карл прочитал первое предложение, он услышал тёплый баритон чтеца. Ему показалось, что роман состоит только из тех слов, которые приятно произносить вслух. Как будто каждая строчка, хотя с анатомической точки зрения это абсолютно бессмысленно, была написана ухом. Были и жестокие слова, но даже их чтец подбирал так, чтобы они радовали слух. Машинально Карл начал читать вслух, хотя никогда так не делал, как никогда не пил чай. В конце концов Карлу пришлось читать две книги параллельно. Глухонемой человек, который так хотел научиться танцевать танго, тайно писал роман. Это была история про капитана воздушного шара, который построил дирижабль с такой огромной корзиной, что в неё помещалось всё необходимое, и ему никогда больше не пришлось бы ступать на землю. Когда глухонемой человек разрывает отношения с учительницей танцев из-за её лжи, Он по крайней мере даёт этому капитану шанс посадить дирижабль на землю ради любви всей своей жизни. Так оба героя, метафорически выражаясь, оказываются на одной и той же земле. Возможно, Саша примет этот наполовину счастливый финал. Карл не сдержал улыбки, когда подумал о ней. Он скучал. Даже больше, чем по книжной доставке. Когда рукопись подошла к концу, Карл чувствовал радость и легкую меланхолию. Потому что, когда прекрасная книга заканчивается на самом правильном месте с самыми подходящими словами, несколько лишних страниц могут только испортить идеальную картину. В этом все сумасшествие чтения. Карл рассказал бы чтецу, как его тронула эта книга. Однако он сомневался, что его мнения будет достаточно. Чтец должен был почувствовать, как она хороша, и у Карла была идея, как это лучше сделать.